По губам ротмистра пробежала ухмылка. «Да-с, да-с!» Ротмистр на цыпочках к печке нагнулся, зорко высмотрел чуть видные две дырочки в швах из ростца, легонько царапнул их ногтем. печка сразу нагрелась, нагрелся весь кабинет, Протасову жарко, на спине зашевелилась рубашка. «Дырочки?» «Да, кажется!» Желтно ответил Протасов. Ротмистр быстро допил остывший чай. да крикнул он и пристукнул стаканом. Протасов поморщился, роуч ударил в голову. Меры. Самые строгие, самые крутые с, иначе все развалится, все рухнет. Время ответственное даст. Что ж, сказал Протасов, смахнув рукавом Кителя под солба, я сам большой поклонник дисциплины, но полагаю, что законные требования рабочих простите требования. И ротмистр распярил пальцами тесный ворот мундира. «Рабочий может только просить!» «До свидания!» Ротмистр надел саблю и, придав лицу маску холодной учтивости, быстро прикидывал, подать Протасову руку или нет. А вдруг Протасов выкинет штучку, не примет руки? «Ну, спасибо за чай!» Ротмистер прошел два шага и вернулся. Постучал розовым ногтем в печку, где просверлены дырочки, дружески взял Протасова за обе руки и на ухо. «Дорогой мой, сожгите ради Бога, уничтожьте, а то вдруг обыск. Мне бы очень не хотелось, чтобы... Вы поняли?» Маска холодной учтивости лопнула, лицо было по-настоящему скорбно, в глазах театральная искренность ложь. «Прощайтесь, милый Андрей Андреевич!» И долго с чувством тряс руку хозяина. Протасов, ведь красный, взволнованный, растерялся, не знал, что сказать. Он запер дверь кабинета, с брезгливостью вытер руки одеколоном, вынул железным крючком из розец, и все, что хранилось в тайных ходах печки, тут же сжег. Всю ночь проворочился в кровати. По правую руку 25 тысяч инина, по левую рабочая масса заветы. Жертва собой. Эх, ма. Утром Протасов сказался больным. Пришел доктор. По дороге в тайгу пропылила кавалькада. Впереди на рослом жеребце Кэти. Костюма Амазонки у нее нет. Кэти сидела верхом в шароварах мистера Кука. Шаровары широкие. На голове какая-то полуприличная кепочка. Вуаль треплется ветром. Рядом с Кетти бравый Игорь Борзятников, офицер. За ними мистер Кук с трубкой в зубах и в замшевой куртке, за ним Иван, он в белых перчатках, в котелке мистера Кука. Длинные ноги Ивана неимоверно раскинуты в стороны, они торчат почти горизонтально, им некуда деться. По бокам седла две огромные корзины, набитые съестным и вином. Следующая пара — красотка Наденька, в синих с красными кантами в штанах пристава. Хотя Наденька корпусная и сыровидна в бедрах, но штаны мужа чрезмерно широкие, в них все тонет. Рядом с нею кратконогий безусый Усачев, штаб капитан Он грузен, узкоплечь, толстобрюх, широкозад, жирная шея в складках, брюха уперлась в луку. Толстяк не сидит, а как бы громоздится в для на карачках он весь подался вперед, вот-вот кувырнется через голову лошади и ляпнется в пыль. «Потряхивает?» — пыскает в горстку злоязычная Наденька. «Нет-нет, ничего, пыхтит штабс-капитан, это у меня э -э, наследственное. Почти ничего не ем, а полнею, а между прочим, я далеко не стар. Толстяшки всегда очень хорошие. Комплиментится Наденька. Мерсей, гран Мерсей. И штабс-капитан Усачев, пуча большие, как у мухи, глазища, выпрямляется, но живот перетягивает. штаб капитан вновь на карачках. Последняя пара. Инженер Андреевский со своей женой, певицей Контральта. Оба красивы. А сзади, далеко отстав, дерет свою кабленку и лес хатых. Кобыленка крутится, вертится, разозлившись, несется домой, как носки педаренная. Илья хлещет в хлеве кобылу по морде, дома говорит жене, «Счел за благо плюнут на пикник с высокого дерева. Беременную супругу только нахал может кинуть на произвол судьбы. А я довольно культурен, чтобы не сказать более, но ну, их к лесому в ноздрю». Первый тост «За государя императора и весь царствующий дом».